Казанова может с полным правом повторить слова принца Филиппа Орлеанского «Запрещено все, что мешает наслаждению». Казанова — лишь сон, который не может стать обыденной жизнью. Может ли Казанова стать мужем? Может ли дождь принадлежать одному полю? Пчела — одному цветку. Его удел — радовать всех женщин. Он — их общее достояние. И женщины Казановы радостно передают его друг другу. Они делятся им друг с другом. Его никто не ревнует, ибо нельзя ревновать облако. Он нереален, как счастье. Впрочем, в одной стране его все-таки приревновала женщина. И так безумно, что чуть не убила. Женщина эта жила в России. Я все представляю, как заканчивая беседу Дипонте поведал ему о возмездии Дон Жуану, о том, как этого развратника утягивает в ад рука командора, и как усмехнулся Казанова. Нет. Казанова знал. Страшен не командор. И есть нечто пострашнее. Это старость. И в старости, глядя на свой портрет, он напишет горчайшие слова. «Я не существую. Я лишь существовал когда-то». Тайна. Но кто это все написал? Какой странный вопрос, не правда ли? Это написал Казанова. А кто он был, этот Казанова? Кто был этот восхитительный боец, победивший полки красавец? Старик, который умер в замке Дукс, написав историю моей жизни? Или... или всего лишь литературный персонаж, герой истории моей жизни, в которого старательно играл жалкий нищий старик по имени Казанова? Обольстительный персонаж, из-за широкой спины которого лишь на мгновение вынырнул совсем иной образ — пожилого осмотрительного господина, отправлявшего в тюрьмы людей ради спокойной жизни в достатке. Образ автора. «Читая книгу, написанную Казановой, о его жизни, я все чаще ловил себя на странных мыслях. Они появились не потому, что, согласно его словам, он уже в 12 лет учился в Падуанском университете и в 18 защитил диссертацию». Не потому, что вся история его побега из тюрьмы упоительно фантастична. Не потому, что французский посланник де Бернис, которого Казанова уложил в постель вместе с ММ и КК, никакого отношения к ним не имел. Не потому, что маркизе де Юфре было вовсе не 70 лет, а всего лишь 50 с хвостиком, да и умерла она на 10 лет позже, чем сохранил ее Казанова в своей книге. Не потому, что множество его любовных приключений являются попросту пересказами анекдотов XVIII века, мы их найдем и в хромом бесе, и в эротических романах, но потому, что однажды я внимательно перечел его биографию, и некое обстоятельство в ней меня поразило. Именно тогда... Мне еретически стало казаться, что тот фантастический авантюрист, которого он изобразил в своей книге, и тот, кто писал эту книгу, — весьма разные люди. Все дело в том, что среди многочисленных своих профессий, которые указывает Казанова, он лишь вскользь говорит об одной, хотя она проходит через всю его жизнь. Однако венецианский стукач, который в 1755 году написал донос на 30-летнего Казанову, называет ее вполне определенно. Говорят, что он был литератор. Ведь действительно, не зря Казанова будет обращаться в Дрезден к премьер-министру графу Маркалини, прося напечатать его историю. Именно в Дрездене началась и с блеском его карьера литератора. В 1752 году, когда ему было 27 лет, в Дрезденском Королевском театре итальянская труппа поставила трагедию, переведенную им с французского. В том же году вместе с автором Казанова пишет комедию, поставленную в том же театре. И тогда же его комедию «Малюкида» вновь ставит все тот же Королевский театр в Дрездене. Три пьесы за год в Королевском театре. И две из них явно имели успех, иначе не ставили бы последующие. А вот третья, скорее всего, провалилась ибо более Казанова не тревожил Королевский театр своими пьесами. Но мы знаем об этих осуществлённых творениях. А сколько должно было быть неосуществлённых, пропавших во тьме, в безвестности? Когда, помирившись с Инквизицией, он возвращается в Венецию, он возвращается к Перу, пишет опровержение истории венецианского государства, написанной Амелоде де Уссе» где в нужном для властей духе изложена история республики и бесконечно переводят.